Глава 21 Лидия. В положенное время студенты старших курсов начали собираться укрытой галереей, ведущей в отдельную часть академии. Стоило подойти к распахнутым резным дверям, которые обычно крепко заперты, как глазам открывалось настоящее волшебство. Галерея была подобна ледяной пещере, Свисали резные сосульки, оконное зеркало затянули морозные узоры. Даже сугробы были, и в воздухе порхали снежинки. А стоило только ступить за двери, как под ногами начинал похрустывать снег. Конечно, все это были иллюзии, но все казалось очень реальным. Лидия, подхватив подол, шагнула на заснеженную тропинку. На девушку поглядывали с любопытством. Но узнать, кто из студенток скрывался под масками, было той еще задачей. Девушки умеют менять свою внешность до неузнаваемости. С парнями было куда как проще. Сзади шли лесовички и хихикали. Они сообщили Лидии, что решили никому не говорить, что она — это она. «Вот и вытянутся морды наших красоток!» — хохотали они. А Лидия ощущала себя золушкой, пробравшейся на бал. Ловила восхищенные взгляды и только в ответ улыбалась. Она шла медленно, расправив плечи с гордо поднятой головой. Не зря же их тут продолжали гонять по этикету, танцам и прочим светским наукам. Лидия шла по галерее, а сердце ее стучало с каждым шагом все сильнее. Мелодичная музыка манила, Звала присоединиться к танцам. И нарядные студенты, соревнуясь в блеске с ледяными украшениями, спешили в большую залу, чтобы поскорее начать веселиться. Распахнутые двери были будто вырезаны изо льда, сверкали гранями узоров и отражали свет разноцветными бликами. Да и сам зал был украшен сосульками и снежинками. В дальнем углу сверкала огнями огромная елка, украшенная шарами и гирляндами. В воздухе витал запах мороза и хвои. Лидия вдохнула его полной грудью, с детства знакомый запах. Еще бы мандарины. Вокруг стоял шум и гам, смех, шепотки. Студенты, сбившись в яркие стайки, возбужденно перешептывались. Они не скрывали своего интереса. Но как в этой толпе найти не студента, а претендента на руку? Впервые Лидия не чувствовала себя на балу изгоем. Даже самые взыскательные модницы не нашли бы к чему придраться. Некоторых Лидия узнала. Аду не узнать было невозможно, как и ее подруг Кассию и Кристаль. Они стояли втроем и разглядывали всех входящих. Девушки их не очень интересовали, как и сокурсники. Каждая из них жаждала подцепить лорда. Лидия взяла напиток и отошла в сторонку. Лесовички устроились у стола, уставленного всевозможными закусками. Младшие расы образовали свои кружки по интересам. Лидию же волновало, сможет ли она узнать Коула. «Сможет, по глазам». Таким взглядом на нее никто и никогда не смотрел. Да и он же должен узнать платье, которое подарил. А если это не он? От испуга сердце сбилось с ритма. Девушка поспешила отогнать эту мысль подальше. Это Коул. Больше она никому не говорила о сказке. А жители этих миров ее просто не знали. Гости все прибывали и прибывали и Лидия с сожалением признала, что Коула она узнать не сможет. Да, она знала его рост, цвет волос и телосложение, но подходящих под эти параметры парней слишком много. Если вы заранее не договорились, то шансов нет. Оставалось надеяться, что Коул сам к ней подойдет, ведь он просил танец. Лидия тоже следила за входящими. Последним в залу вошел ректор. Он не скрывал своего лица под маской. Ректор Доуглас с важным видом прошел к елке и развернулся лицом к собравшимся. Музыка тут же стихла. Даже иллюзорные снежинки перестали сыпаться с потолка. «Дорогие гости и выпускники!» — важно начал ректор. «Рад приветствовать всех на традиционном балу в день смены дат». Сегодня само мироздание помогает исполнению желаний. Загадывайте, мечтайте, но помните о законах магии. По залу прокатились смешки. Также в эту ночь мироздание ведет сердца друг к другу. Напоминаю, что маски можно снять только если вы уверены в своем выборе и готовы назвать свое имя. А сейчас первый танец. С потолка вновь посыпались искрящиеся снежинки. Они оседали на прическах девушек и плечах парней. Пару мгновений лежали, а потом, сверкнув искоркой, исчезали. Оркестр вновь заиграл нежную мелодию. Лидия знала все танцы, и этот похож на земной вальс. Ректор первым подал руку одной из преподавательниц и повел ее в центр залы. Следом потянулись другие пары. Вот красным огнем вышла ада, изумрудной зеленью сверкнула кассия. Кристаль была похожа на золотой цветок, нежный и хрупкий. Пар становилось все больше, они кружились под дивную музыку. Лисовички тоже мелькали среди танцующих, а Лидия так и стояла в сторонке. Кто-то пригласил стоящих рядом студенток, они упорхнули яркими птичками. А к ней никто так и не подошел, хотя поглядывали многие. Двое даже сделали в ее сторону несколько шагов, но потом отвели взгляды и выбрали других девушек. Лидия не понимала происходящего. Хотя что тут понимать? Ее просто узнали. Нельзя же всерьез надеяться на полное инкогнито. Но где же Коул? Не смог. Передумал? Или платье не его подарок? Настроение стремительно падало. Вот уже была готова сорваться первая слезинка, когда перед ней остановился мужчина в маске и протянул руку. «Окажите мне честь!»